Это к лучшему, пожалуй. Она давно ждала такого испытания, и даже если организаторы намеренно усложнили ей жизнь, поддаваться она не собиралась. «Я подожду вас за дверью», — сказала ланфэн «Не хочу, чтобы мое присутствие давило на вас». Оно и не давит. И тем не менее. Чувствовалось, что Лю Ланфен — личность неоднозначная. Гораздо больше, чем чья-то ассистентка. Но для Вероники это не имело никакого значения. Какой бы сильной у человека ни была энергетика, ее это уже давно не задевало. Теперь Вероника стояла одна в пустой комнате. Не жилище, а временная замена ему, и все равно здесь чувствуется тень умершей хозяйки, благодаря вещам, оставшимся на своих местах. Как и следовало ожидать, Инна была аккуратна. Несмотря на наличие горничных, она самостоятельно поддерживала относительный порядок в номере, и, конечно, она не стала бы хранить ценные вещи на виду. А важное стало бы. Потому что далеко не все вещи, важные для человека, имеют высокую материальную ценность. Так Вероника сразу заметила спортивную сумку, стоящую в углу. Внутри она обнаружила альпинистское снаряжение, грязное, но аккуратно сложенное. Заглянув в чемодан Инны, Вероника увидела герметичные пакеты для перевозки грязной одежды. Тот, в котором лежала одежда для скалолазания, уже был запакован. — Ты была в пещерах, — тихо произнесла Вероника, — но ты не собиралась туда возвращаться. или собиралась, хотя скорее нет, чем да. Последний вечер Инны становился более-менее понятным. Она вернулась из дальней поездки, скорее всего была в лесу или в пещерах. Приехала уставшая, но все равно уделила время тому, чтобы аккуратно сложить одежду и оборудование. Она не была бы так щепетильна, Если бы собиралась возвращаться в пещеры на следующий день, скорее всего, она бы заказала стирку одежды в гостинице. А она все упаковала. Причем она это сделала до ванны, чтобы потом не пачкать руки о грязные веревки. Сама Вероника поступила бы точно так же. Что ж, искать ожерелье нужно в пещерах. Но это они и так знали. «Где именно?» — вот вопрос. Под холмами скрыта сложная система тоннелей, слишком запутанная, чтобы шататься по ней просто так. Расынна не хотела возвращаться в горы, значит, там она работу завершила. Она оставила ключи, и ей нужно было оформить их в карту. И вот здесь возникает вопрос. Где она хранила данные, если в памяти... то у них сейчас большая проблема. Пока что Вероника не спешила с выводами. Мало кто в 21 веке хранит данные в памяти, когда вокруг столько гаджетов. В распоряжении Инны их тоже хватало. После беглого осмотра Вероника обнаружила несколько телефонов, планшет, два ноутбука и целую коробку с абсолютно новыми мини-планшетами. «Технический склад, не иначе», Все в сейфе просто не поместилось бы, и не приходилось полагаться на службу безопасности отеля. Со всем этим нужно было разобраться, потому что более ценный источник информации и представить сложно. Однако Вероника подозревала, что так просто ответы ей не дадутся. И не ошиблась. Мини-планшеты оказались совсем пустыми, Похоже, их не включали и даже не сняли защитную пленку. А вот остальные приборы использовались часто. Однако их Инна защитила грамотной системой паролей. Этот шаг с ее стороны понятен. Она могла рискнуть железом, но не информацией. Благодаря этим паролям человек, укравший ее ноутбук, получил бы только технику. Секреты компании и местоположение ожерелья, если оно вообще там указано, остались бы не удел. Вскрыть эту систему было бы сложно даже тому, кто неплохо разбирается в компьютерах. Но для Вероники это проблемой не стало. Ей доводилось взламывать коды и посложнее. Правда, не просто так, без подготовки, а с соответствующим оборудованием. Она выглянула из номера и, увидев Лан Фен, поинтересовалась. «Мне точно нельзя ничего взять с собой?» «Точно? Даже на часик?» «Такие правила, и их придумывала не я», — терпеливо пояснила Лан Фен. «Камеры работают исправно, поэтому даже если бы я хотела сделать для вас исключение, у меня связаны руки. Тем более, что другие участники здесь еще не были». а шансы у всех должны быть равными. Справедливо. Но могу я хотя бы принести свой ноутбук сюда и поработать с компьютерами Инны? Можете. Ваше право. Это уже неплохо. Один номер ведь ничем не хуже другого, а Вероника не сомневалась, что ей потребуется от силы пара часов. Она была в своей стихии и намеревалась получить необходимые данные сейчас». до того, как сюда сбежится вся группа. Впрочем, к немалому сожалению Вероники, она не успела даже дойти до собственного номера, потому что пути ей преградила юная блондинка с длинными, определенно искусственными, волосами. У нее вообще много что было искусственным. Этот тип личности Вероника отлично знала, выделила сразу и старалась держаться подальше, Но не вышло. Очевидно, Сандра уже успела вбить что-то в свою кукольную головку и теперь готовилась выплеснуть ушат мыслей на собеседницу. «Я из очень богатой семьи», — начала она. В голосе и взгляде прослеживалась претензия. «Да, такое случается. У моего отца бизнес в нескольких странах, а других детей у него нет». «По крайней мере...» «Тех, о которых он знает». «Чего?» — смутилась Сандра. «Ничего, ничего, продолжайте. Мой папа хочет, чтобы я нашла себе подходящего жениха, который унаследует его бизнес. В идеале, конечно, бизнес унаследует внук, его плоть и кровь, но кто знает. Короче, главное, чтобы не я. Мне все это даром не упало, поэтому к моему мужу предъявляются очень высокие требования». Все это было совершенно ненужной для Вероники информацией. У нее были дела поважнее. Она не хотела тратить самое продуктивное время дня на чьи-то откровения. Вспыльчивый характер требовал скандала. Ответить Сандре так, как она заслуживает. И дело с концом, чтобы эта накачанная силиконом малолетка впредь за версту ее обходила. Но это желание Вероника привычно подавила Подобные мелочи давно не выводили ее из себя. Поэтому она слушала Сандру с терпением священника-исповедника. «Этот человек, ну тот, который станет моим мужем, он не должен быть аферистом, их папа сразу распознает. Значит, требуется тот, у кого хорошая родословная. Он должен быть умным, это надо папе, и красивым, это уже надо мне». «Очень занимательно». «Вот!» «О чем я?» «Действительно, о чем вы?» Но сантра по-прежнему не улавливала иронию. «Теперь Георгий Северов. Он из хорошей семьи. Мой папа говорит, что по материнской линии у него аристократы в роду были, и мне это нравится. Он богат, знаменит, и у него гениальные картины. Вы видели его розовые треугольники из последней коллекции?» Не имела чести лицезреть, а я видела, и я понимаю его искусство. Он как будто как будто рисует то, что происходит у меня в голове. Я думаю, мы с ним обязаны быть вместе. «Поздравляю с обнаружением своей второй половинки, но при здесь я?» — не выдержала Вероника. «Я провожу предупредительную беседу», — заявила Сандра, пытаясь подражать холодному тону Вероники. «Что, простите?» «Предупреждаю, короче!» — надменно надула губки она. «Молодых девочек здесь всего три. Китайца — это уже старая, ей за сорок лет, и ею север точно не заинтересуется. Остаетесь ты и вон та вторая, но та точно не нашего круга. Я, конечно, предупрежу ее, чтобы не совалась к нему. Только это лишнее. Север на нее и так не позарится». а вот ты непонятное что-то. Поэтому говорю сразу. Я здесь из-за него. Мой папа поддерживает это и очень настаивает. Не лезь туда, куда не просят. Это было смешно, грустно и раздражающе одновременно. Однако даже если бы Вероника решила посмеяться, малолетка вряд ли поняла бы ее. У таких особ чаще всего... Плоское и предсказуемое восприятие мира. Я все поняла. Территория забронирована, условно говоря. Вот и славно, — обрадовалась Сандра. А я в обмен на это не буду лезть в расследование. Можете хоть драться за свои пятьдесят тысяч. Нужны мне эти копейки. Примного благодарна за позволение. Сдерживать смех становилось все сложнее. «Туфельки, которые на мне сейчас, стоят и того дороже». Я сразу об этом подумала и боюсь даже представить суммарную стоимость вашего гардероба. А теперь спешу откланяться. Кажется, я недостаточно дорого одета, чтобы слишком долго стоять рядом с вами. И снова Сандра приняла извительное замечание за чистую монету. Она кокетливо поджала ножку, захихикала. «Ой, да ладно!» Я не такой уж сноб. Вы? Нет, конечно. И все же поспешу уйти. Все складывалось неплохо. Если Сандра так сосредоточена на своей цели, то не станет мельтешить под ногами. Забавно будет посмотреть, как эта маленькая дурочка наконец поймет, что главной преградой на пути к завоеванию Севера является он сам. Да мир... до сих пор не мог поверить, что делает это. А не верить уже не получалось. Лучшим доказательством служили интерьер-кафе, в котором он оказался, и миловидная блондинка, ставшая его собеседницей. А ведь как хорошо все начиналось! Несмотря на его первоначальное волнение, работать над книгой оказалось просто. Переговоры с телевидением шли успешно. «Живи да радуйся!» И все же он не мог избавиться от мысли, что зря не согласился ехать в Китай. Он не был уверен, с чем это связано, с его собственными желаниями или беспокойством за Алису. От того, что она не снимает трубку, становилось лишь сложнее. Мало того, что она снова в криминале роется, так еще и в другой стране. Обида обидами — а могла бы и разумнее себя вести. Он понятия не имел, как сложится их отношения дальше. Удастся ли преодолеть эту ссору? Понятно, что если не удастся, и они расстанутся из-за такой ерунды, то все к лучшему, с точки зрения разума. Но Дамир не был готов принять это. Дошло до того, что все его мысли были забиты проектом. Он просто не мог сосредоточиться ни на чем другом. «А это не дело». Ему работать надо. Чтобы ослабить напряжение, он решил сделать перерыв и ненадолго, совсем чуть-чуть, поддаться настроению. Он не планировал полноценно участвовать в расследовании. Просто он хотел, чтобы к моменту, когда Алиса все же соизволит снять трубку, у него была ценная информация, которая поможет усмирить ее гнев. Поэтому он и назначил встречу одной из подруг погибшей девушки. Суть расследования он знал. Беседовал с Троновым буквально за день до отлета группы. Психолог очень надеялся, что Дамир вернется, и даже готов был взять его восьмым участником. Тогда Дамир был непреклонен, но все же выслушал Тронова, и сейчас эти знания пригодились. Он специально выбрал знакомую Инны из социальных сетей которая не была ее коллегой. С коллегами такие карьеристки, как погибшая девушка, не откровенничают. Своей собеседнице он представился частным детективом, нанятым корпорацией, где работала Инна. О ее смерти уже сообщили близким, и теперь компания делает все, чтобы убедиться, что это был несчастный случай. «Мы предполагаем, что это могло быть и самоубийство». авторитетно заявил Дамир. «Как считаете, это правдоподобная версия?» «Ой, вы что? Нет!» возмутилась блондинка. Как он и предполагал по ее профилю в социальной сети, она оказалась идеальной собеседницей. Купилась на распечатанное на цветном принтере удостоверение, даже рассматривать его толком не стала. очень переживала и не задавала лишних вопросов, зато свободно давала ответы. «Инна — очень сильный человечек. Она никогда о самоубийстве не помышляла даже. То есть была сильным, — всхлипнула девушка. Бедная ее мамочка. Я сразу после встречи с вами к ней поеду. Думаю, ей лучше не знать о нашей встрече. Она может подумать, что в смерти ее дочери — «Не все однозначно. Это приведет к дополнительным переживаниям. «Да я все понимаю. Я буду молчать, тем более я знаю, что это не самоубийство». «Почему вы так уверены? Только из-за ее характера?» «Не только», — покачала головой девушка. «Просто у нее все было хорошо. От чего люди убивают себя?» «От того, что у них все плохо». А это не Инны случай, точно нет. На этой ее работке все шло отлично. Я в подробности не вдавалась, мне это скучно. Но она выглядела очень счастливой. Отпуск, наконец, планировать начала. А так уже лет пять не отдыхала. Она буквально светилась. Говорила, что, наконец-то, все начало складываться отлично. А для нее это очень важно было. Работка в смысле. Может, она только притворялась довольной, а в глубине души была несчастна? Такое случается. Не с ней. Инна очень четко всегда знала, чего хочет. В личном у нее тоже все было прекрасно. В этом плане она сдержанная, но мальчик у нее был какой-то. Может, у нее был роман с шефом? Осторожно осведомился Дамир. Я такую версию слышал. Естественно, ничего подобного он не слышал, но его стратегия оказалась верной. Блондинка поддалась эмоциям. Слушайте всяких идиотов больше и настроила карьеру по-настоящему, как мужчины это делают. Она принципиально не хотела ни с кем спать за успех. Раньше, когда она студенткой была, ей такие предложения делали, но она долго выбирала компанию, где этого не будет, и нашла. Поэтому она и пошла к ним после универа. Так что не надо из нее какую-то проститутку делать. Я не говорил, что считаю эту версию самой вероятной, но я рад, что вы так честны по отношению к подруге. Это все, что я могу для нее сейчас сделать. На самом деле, познание блондинки о жизни погибшей были не так уж велики. Чувствовалось, что Инна прекрасно знала свою подругу и выдавала ей данные весьма осторожно, да и вообще о себе много не болтала. И все же Дамир не стал обрывать беседу, и они провели в кафе еще минут двадцать, потом распрощались. Хотелось по привычке сесть в машину, но нет, водить ему все еще запрещалось. Пришлось спуститься в метро, и уже там, в тепле тоннеля, Набирать сообщение. «У меня есть данные по ИНИ. Позвони, когда захочешь». Он делал ставку на то, что Алиса позвонит в течение часа. Ошибся. Ее номер появился на экране спустя пару минут. «Чтоб ты знал, я звоню не из-за твоего мелочного подкупа», заявила она. «Просто я и так собиралась позвонить». «Неужели?» Значит, данные об Инне тебе не нужны. Смотря что за данные. Для начала я бы не отказалась узнать, откуда ты вообще знаешь об Инне. Он не стал ничего от нее скрывать. Рассказал о своей беседе с Троновым. Потом почти дословно пересказал все, что выяснил об Инне. Умолчал он только о своих недавних переживаниях. Так было проще. Алиса слушала его очень внимательно, не перебивала. а под конец сказала, «Может, оно и к лучшему, что ты там». «Так рада от меня избавиться?» «Нет, попросить кое о чем хочу. К тому же для меня важно, что мы общаемся. Я не хочу, чтобы этот проект стал между нами. Было бы глупо, учитывая, что он нас и свел. Да мир был рад этому больше, чем готов был признать. «Спорить с тобой точно не буду». — усмехнулся он. — А просьба в чем? — В Китай прилететь? — Наоборот. В России остаться. Продолжай работу над книгой, великой писатель. С расследованием я справлюсь сама. Я же одержима этим. — Ты все еще обижаешься? — Нет, — рассмеялась Алиса. — Но припоминать тебе это буду еще долго. Я же блондинка. «Ты брюнетка. Это метафора. А что до просьбы?» Она заметно понизила голос, словно опасаясь чего-то. «Если у тебя будет свободное время, узнай, пожалуйста, кто такой Максим Белых».